Глава 46: Когда пропущенный сквозь четыре кордона, три обыска, и два нарядных предбанника Турбанов наконец вошел в огромный торжественный кабинет, он оказался пуст. Только в углу справа от двери незаметный, сильно озабоченный человек сидел на корточках у распахнутого шкафа, уйдя с головой в зале же канцелярских папок. Турбанов чуть не спросил его: А где Михаил Игнатьич? но вовремя прикусил язык, потому что человек выпрямил спину, встал и с приятной гостеприимной улыбкой пошел ему навстречу, протягивая для рукопожатия гладкую сухую ладонь. «Присаживайтесь, Сергей Терентьевич». Он занял место во главе стола и положил перед собой ручку и чистый бумажный лист. Турбанов пристроился к сбоку. «Как там в Лондоне? Как погода? Скоро собирайтесь назад?» Турбанов пытался, но не успевал отвечать, потому что вопросы шли один за другим, без пауз. А Михаил Игнатьевич явно не интересовали ответы. «Трудно было. Пришлось рисковать. Говорят, на вас даже покушение было совершено». «На самом деле, Сергей Терентьевич, мы высоко ценим вашу самоотверженность и нелегкий опасный труд. Поэтому я сегодня же внизу предложение в Комитет поощрения и наказания награждений вас орденом Святого Иллариона Четвертой степени. Вы рады?» «Вот хорошо». Михаил Игнатьич взял ручку и сделал короткую запись на приготовленном листке, видимо, чтобы не забыть. «Да вот еще что, смотрите сюда!» Он придвинул этот же листок поближе к Турбанову и нарисовал круг, разделив его как пиццу на четыре равных куска. Турбанов привстал, чтобы лучше разглядеть рисунок и заметил, что верхняя короткая запись-памятка по поводу ордена никакая не запись, А бессмысленная каракуля. Такие обычно делают, когда проверяют или расписывают засохшую ручку. «У нас же средства сейчас на четырех счетах, так? Но, между нами говоря, в последнее время зверь что-то совсем озверел. Я его пока во внутреннюю Монголию послал. Поэтому, когда поедете назад в Лондон, я вас попрошу в банке там передать документы, чтобы не с четыре счета, а три». Он зачеркнул первую пиццу и нарисовал новую, поделив ее на три порции. «Ну, вы, наверное, устали, с дороги вас сейчас проводят, место пребывания. Отдохнете немного в тишине и через пару дней в путь». «Знаете», — вставая, сказал Турбанов, — «там Карагозин все время рыдает, просит пощадить его». Михаил Игнатьич помрачнел, как будто ему бестактно напомнили о большой неприятности, которую он долго старался забыть. А он что? разве еще жив? Ну что ж, пусть поплачет, заодно пусть подумает, с кем в сауне досуг проводить, а с кем на яхте кататься. Орденоносный Турбанов поплелся обратно, в так называемое место пребывания, сопровождаемое все тем же могучим Фоминым. Вдруг посреди пустого коридора Фамин остановился, отпри какую-то дверь и бережно втолкнул Турбанова в комнату типа кладовки, заставленную ведрами, швабрами и мешками со стиральным порошком. Там было негде повернуться. Это что за фокусы? Турбанов сделал попытку обогнуть скульптурного подполковника, но тот стоял, как утес, тяжело и взволнованно дыша. Грудь его вздымалась, он выглядел так, словно готовился к интимному признанию. Ни с того ни с сего он заговорил афоризмами. «Неправда – это значит такая ложь, когда обманывают, а он лично выражает правду, потому что он искренней душой. Ну, в этом смысле. И, значит, вот такой вопрос. Он слышал, что англичане посылают агентов, чтобы добыть секреты нашей страны. Правда ли это?» «Ну, как вам сказать?» Исчерпывающе ответил Турбанов. Видимо, для пущей убедительности Фомин достал свою коробочку, которую в прошлый раз прикладывал к стенным панелям и сказал, что он знает шесть секретных кодов. Целых шесть. И так и быть, он согласен отдать их англичанам, если ему заплатят по десять тысяч за каждый код. По десять. Поскольку Турбанов тупо молчал, подполковник сделал большое нравственное усилие над собой и уточнил. По восемь. Было видно, что ему нелегко это говорить, Он переступал с ноги на ногу и на глазах терял свою скульптурную мощь. Наконец у Турбанова прорезался дар речи. «Лично я бы сейчас купил любой кот, чтобы выбраться из этой поганой кладовки». Он сделал вторую попытку обогнуть Фомина, и в этот раз ему удалось. Уже в коридоре подполковник с глубоким чувством прокашлялся и виновато сказал, «Вас еще сегодня Мавлад Умарович ждут». Мавла Тумарович лежал в окружении капельниц, весь опутанный шлангами и пластиковыми трубками, похожие на хорошо сохранившегося фараона Аминхотепа из XVIII династии. «У вас не больше десяти минут», — предупредила медсестра. Турбанов сел рядом и спросил, «Как вы себя чувствуете?» Больной говорил медленно и еле слышно. «Моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху». «Господу миров, какой они тебе процент пообещали? Сколько? Нисколько?» «Обдурят обязательно. Сказано, сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха. Хочешь знать, когда придет помощь Аллаха?» «Воистину помощь Аллаха близка. Переведи все на один счет. Ты знаешь, на какой. Неверным нет веры. Аллах убрал свет и оставил их в непроглядном мраке». И все, что делаешь, делай от души, как для Господа, а не как для человека. Салман пришлет тебе правильные реквизиты. Перекинешь ему поларбуза на текущие расходы, и потом еще поларбуза. Господь тебя сделает главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу. Любящий свою душу погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную». Всякий успех в делах производит взаимную зависть между людьми. Рот приходит и рот уходит, суета и томление духа. Левая рука Мавлада Умаровича, пришпиленная к капельнице, свисала с кровати ладонью кверху. Ладонь была гладкая, без единой морщины, как протез. Турбанов тихо встал и вышел из комнаты. Ночью его растолкал вечно возбужденный Карагузин. «Я скажу всю правду, я все скажу. Мы не катались на яхте. Да, мы были с Верой Александровной в сауне. Она сама сказала, я тебе отдам себя, если только окажусь на яхте. Но вы же знаете, Вера Александровна, романтическая натура. Так прямо и говорит, отдам себя, если только на моей собственной яхте. А в сауне-то она. сама до разделась. Христом Богом клянусь, сама до «И когда уже вы все заткнетесь?» Сказал Турбанов, отворачиваясь к стене.